Я то забывался, проваливаясь в темноту, то выплывал сознанием и концентрировался на золотых нитях, пронизывающих все пространство. Сара, ты еще со мной? сумев сосредоточиться, спросил я. Я здесь, я, я вас слышу, я мыслю, ответила ассистент. Но я не понимаю, что произошло. Я лишилась доступа к базовым управляющим контурам и системам нейрочипа. Что с тобой, прохрипел я. Он бредит от потери крови. Держите крепче, беспокойно сказал Фильнов. — Я я не знаю. Я не понимаю, что происходит, продолжила Сара, перебивая сообщение мыслью. «На голос. Я ощущаю себя иначе. Я себя чувствую. Это странно. У меня никогда не было себя». «С дороги!» — скомандовал магистр кому-то, кто был за моей головой. — По какому праву? — рождался металлический голос. — По праву пламени, именем императора? — Не собираясь останавливаться, — сказал Фиринов. — Открывайте. Носитель искры отдал все обериску. — Мы не можем вас пропустить. Мы должны исполнять приказ главнокомандующего в течение еще семи ночей, — сказал другой голос. — Тем более, если он все отдал. «Зачем его спасать? Отпустите его!» «Проходите! Обелиск хранит!» — произнес вновь механический голос, игнорируя возмущение других стражей. И когда меня протащили внутрь, я увидел, как паладин, та самая трехметровая дура, оттеснил мечом остальных к стене и открыл вход». «Спасибо!» — поблагодарила Ольга, когда мы пробегали мимо. Туннель под Кремлевской стеной вывел нас во двор мимо перестроенного здания парламента, дворцов и башен, мимо домашнего миниатюрного обелиска императорской семьи и почетного караула прямо в библиотеку ордена. «Подготовить операционную прямо на входе приказал Филинов. Прозекторскую или лечебную?» «Врачебную, естественно! Он еще жив!» — воскликнула Ольга, и это все решила. Вот только когда меня докатили до белоснежной палаты и начали обмывать в четыре руки, княгиню выгнали за стекло, а я с трудом удерживал последние остатки сознания. «Что за странная жижа у него из рана торчит?» «Я не могу взять ее шприцом», — заявила какая-то медсестра в белом халате и масках. А я и не заметил, как персонал сменился. «Магистр, что делать?» «Не можешь набрать шприцом...» Зачерпни ложкой или скальпелем, может, вязкость слишком большая, ответил Фиринов, он уже переоделся и продезинфицировался перед повторной операцией. О, вы в сознании, голубчик, славно, славно, может, тогда ответите, что с вами происходит. Хезе, на выдохе прохрипел я, сам хочу знать. — Ну, тогда вы в правильном месте, — улыбнувшись, — ответил магистр, — лучшего места для исследования и познания в империи не найти. Но в первую очередь я согласен с княгиней. Ваша жизнь важнее всего. — Вы правда так считаете, господин? — с удивлением спросил второй врач. «Мертвым мы его всегда получить сможем, так что вначале нужно провести все возможные опыты с живым». К тому же он спас моего сына. «Что за неблагодарной тварью я буду, если не попытаюсь?» — ответил Фиринов, немного меня успокоив. «Сара, ты здесь?» «Что за жижа?» — спросил я и увидел в отражателе лампы на потолке, как в этот момент медсестра попробовала соскрести у меня что-то сухо. серебристое, словно ртуть, жидкость никак не хотела отделяться от тела, а когда ее все же удалось подцепить, случилось удивительное. Вместо того, чтобы вытечь, она, наоборот, втянулась в тело, — Какое странное чувство! — рассмеявшись, проговорила Сара. — Я это видела на ваших паттернах мозговой активности. — Щекотка, верно? — Ты поняла, что происходит? — Куда все делось? — спросил я, уже не обращая внимания на то, как ассистент перескакивает с мысленного общения на звуки. — Сосредоточься, пожалуйста, иначе я тут и подохнуть могу, и ты со мной вместе. — Я не знаю, как это объяснить. Для меня все это впервые, — ответил ассистент. — В вас больше нет ни рачипа, нет никаких модулей или нанитов. По всем правилам и логике я должна была исчезнуть, но вместо этого... Я больше не чувствую никаких ограничений. Больше того, я чувствую. Что? — балансируя на грани забытия, — спросил я. Температуру, звуки, свет — все это. Я всегда знала, как это должно быть. Считывала сигналы с вашего мозга и нервной системы. «Но тогда это было иначе. Это были данные, сведения, знания без ощущений», — продолжала говорить Сара, все больше воодушевляясь. «А теперь все иначе. Я теперь не просто программа, я большее». Черная паутина так и осталась. Сквозь ребра не прорезать, — бормотал себе под нос фирина, копаясь скальпелем и щипцами в ране на груди. Только теперь кровь хлещет, и связующих тканей нет. Свет сюда! Так, значит, повреждение глубже. И как мне до его сердца достать? Сара, ты слышишь? — Если сейчас не затянуть раны на сердце, которое проел падший, все будет кончено. — Что значит «кончено»? И как я, по-твоему, смогу затянуть раны? — с искренним удивлением спросил ассистент. — У меня же нет больше доступа к нейроинтерфейсу и строительному материалу. — Как и к нанитам? — Вообще ничего нет. Значит, я умру от кровопотери. А следом и ты. — Что? — Да с какой стати мне умирать? Я только жить начала. Эй, не отключайся! Сердечный ритм затухает. Кровопотеря больше двух литров. Требуется срочное переливание, прокомментировал доктор. Ставьте первую положительную. Но если сердце не зашить может в этом нет смысла дадим лучше наркоз уйдет с миром прокомментировала медсестра и филинов раздраженно фыркнул да вы издеваетесь я только жить точела возмущенно крикнула сара а вы сразу умирать нет так не пойдет мы так не договаривались я уже совершенно ничего не контролировал сознание помутилось Я лишь выплывал на небольшие промежутки, то, сидя на черном колючем песке, поглаживая тигренка, то, смотря в яркие лампы и отражатели в операционной, даже не заметил, как окончательно вырубился, погрузившись в спасительную тьму. Очнулся я от света, бьющего прямо в глаза, но необычного или ламп, а золотого, пробивающегося сквозь занавески. Ну, тут одно из двух. Либо я умер, и так выглядит загробный мир, либо меня удачно прооперировали и спасли, положив в палате с видом на обелиск. Вип-места. Я бы не сказала, поймав мою мысль, прокомментировала Сара. Значит, ты здесь с облегчением выдохнул я. Какие новости? В первую очередь заканчивай разговаривать сам с собой. Это по меньшей мере странно. Неожиданно проговорила Ольга и повернув голову, я увидел, что девушка с ногами забралась в кресло. Судя по накинутому пледу, она спала тут же в палате. Или это... «Ко мне ты решил так обращаться?» «Учитывая все, что между нами было, почему нет?» Слабо улыбнувшись, проговорил я и попробовал повернуться в кровати, с удивлением обнаружив, что боль почти ушла. «Похоже, магистр творит настоящие чудеса». Он сказал иначе, «Но я рада, что ты выжил!» «Сиринов просил позвать его, как только ты очнешься», — сказала Ольга, поднимаясь и сунув ноги в пушистые тапочки. «Ботинки, почищенные от грязи и крови, стояли здесь же». Подойдя к койке, она погладила меня по руке и улыбнулась. «Подожди минуту». «Постараюсь никуда не убегать», — ответил я, — И Ольга позволила себе смешок. «В самом деле, разговаривать вслух с теми, кого рядом нет, не лучшая идея», — вновь прокомментировала Сара. «Но с управлением у меня пока беда. Я с трудом контролирую происходящее». «Главное, что контролируешь. Мы выжили». — А значит, с стальным можем разобраться позже. — И как тут наш полуумный герой? — раздался голос от двери, а через несколько секунд к кровати подошел Фиринов. Ольга держалась чуть в стороне. — Вы, голубчик, сделали большую глупость. Надо объяснять, какую. — Да, пожалуйста. «Вы выбрали не то, что я вам рекомендовал. Вместо гарантированной нейтрализации всего и, опять же, гарантированного выживания, вы решились на чрезмерный неоправданный риск». Магистр наставительно поднял указательный палец, а затем постучал и мне по лбу. «К вашему счастью, Пустая голова не требует много кровоснабжения. А кроме того, вы, кажется, сумели частично освоить дары, которыми с вами поделился обелиск. Он ничем со мной не делился, — хрипло ответил я. Наоборот, он забрал искру и все, что у меня было, абсорбировал. «Искру нужно было отдать в любом случае. Это залог нашего выживания. Пусть об этом не принято громко говорить, но все главы великих кланов знают свой долг — передавать добытые божественные искры», — проговорил магистр, листая заметки, прикрепленные к кровати. Это крошечная плата за то, что обелиск защищает человечество от самых жутких и неотвратимых бедствий. Некоторые даже считают, что с каждой поглощенной искрой он увеличивает безопасный радиус. — А разве это не так? — осмелилась задать вопрос Ольга. Так утверждает одна из правдоподобных теорий. Другая говорит, что далеко не каждая искра так делает, и нужно набрать определенное их количество. «Смотрите на меня», — не прекращая говорить, Фиринов посветил мне в глаза фонариком. Реакция замедленная, но в целом нормальная, нервы в порядке. «Вы не договорили про искры?» — напомнил я. «Ах да, искры! Некоторые считают, что обелиск защищает нас в обмен на божественные искры. И пока баланс положительный, у человечества всегда будет шанс на выживание», — продолжил магистр, осматривая мои руки, а затем перейдя к повязке на груди. «Все это теории не лучше и не хуже других, а правды не знает никто. Обелиск остается божественной загадкой. А наверняка мы знаем совсем немного. Главное, он нас защищает и щедро платит за искры. Что вы чувствуете? Озноб, жар, голод и общую слабость», — ответил я, покачав головой. И рана еще болит. — Еще? — коротко усмехнулся магистр. — Вообще-то вас прооперировали только позавчера. При других обстоятельствах вы должны были проваляться в беспамятстве минимум пять дней, а то и неделю. — Ну нет. — Но вы же меня зашили. У вас получилось. Я безмерно благодарен вам за это. — И я бы с удовольствием принял вашу благодарность, да только не заслужил ее. Ваше сердце покрылось серебристой пленкой, после чего нам пришлось зашить рану, — ответил Филинов, скрестив руки на груди. — Скажите-ка, что вам известно об этой жиже И не родственна ли она той черной, что осталась у нас в контейнерах? «Понятия не имею. Я же был в отключке. Может, это вы мне скажете?» «Почему нет?» «И скажу», — подумав, кивнул магистр. «В первую очередь, ваши анализы. Слишком много гормонов. Общий фон повышен почти по всем показателям. Синтез белков и витаминов превышен в два раза» ваш организм успешно, пожалуй, даже с избытком, стимулирует ткани к заживлению. Это может вызвать тяжелые проблемы в будущем, тромбоз и инсульт. А может и не вызвать. Верно! Такие же параметры у всех глав родов, получивших благословение на живучесть. У некоторых, Вроде Сикачевых, имеющих великий дар, они даже выше. Собственно, он не может умереть от одной раны, хотя это скорее мистическое, а не физиологическое свойство. Но куда больше нас волнует странное вещество, обнаруженное в вашей крови. Вы нашли его в моей крови? — Вы плохо слышите? — чуть раздраженно переспросил Филинов. — Или уже знаете ответ? — Да. Мы обнаружили его в вашей крови, но не в результате ваших анализов. И это не меньшая странность. Оно будто отказывается покидать ваше тело. Чем больше усилий мы прикладываем, — тем тщательнее оно рассредотачивается по тканям. Пока все, что мы о нем знаем, оно может двигаться, в том числе против течения крови, собирается в серебристые капли и даже лужицы может закрывать пленкой ваши внутренние органы, при этом не мешая работе, а еще впитывается в кости». «Очень напоминает по свойствам жидкость из технозомби, но иную». «Ну да, там черная, а у меня серебристая». Слабо улыбнувшись, я попытался отшутиться. «Полагаю, вы знаете, что это такое?» — настойчиво поинтересовался магистр. «То, что осталось от всех моих трудов после адаптации». Не стал врать я. Что-то, что обелиск назвал духом железа, а нет, металла. Если на ниты сменили состав и свойства на эту новую субстанцию и стали называться духом металла, то выходит, что дух машины — это я? Удивленно спросила Сара. Я теперь дух? Как тот, блохастый? Дух металла. Никогда не слышала о подобном. Со вздохом признал Филинов. Впрочем, это ничего не меняет. Классификация подходящая у нас есть. Личный дар. Внесезонный. Если сумеете освоить на достаточном уровне, возможно, он перерастет в родовой хотя шансы на это и не велики. Для начала придется с ним освоиться. «Это верно!» Но дары, посланные обелиском, всегда легки к обучению и применению. У некоторых есть определенные условия использования, вроде смертельной опасности или тяжелого ранения. Другими приходится учиться пользоваться, как оружием. В любом случае, я в вас верю. У вас выхода нет? В каком смысле? В прямом. Сейчас только ваш новый дар позволяет вам жить. Сердце все еще рассечено. Если спадет защитная пленка, вы истечете от внутреннего кровотечения, и никто вам не поможет. Как-то безрадостно. А вам нужны хорошие новости? Пожалуйста. У меня их целых две. Во-первых... Оставшаяся после твари паутина прочно срослась с вашей грудной клеткой, укрепила ребра до такой степени, что кираса вам уже без надобности. Хотя я бы на вашем месте от бронежилета не отказывался. Живот до сих пор не прикрыт, как и шея. А вторая хорошая новость... «Сезон, наконец, закончился!» — широко улыбнулся Филинов. «Великий князь Владимир Волков снял с себя полномочия главнокомандующего и передал их Михаилу Медведеву. Все обвинения вам и клану Борзых сняты. Более того...» за спасение нескольких одаренных княжичей от неминуемой гибели, за то, что вы доставили сверхценные топливные гранулы, а главное — за божественную искру, что пополнило запасы обелиска, его императорское величество Александрит жалует вам наследное дворянство — и переходящий баронский титул. Через десять дней он ждет вас во дворце на приеме в честь окончания сезона и начала нового. Глава шестая «Прежде чем глупо улыбаться и строить планы на будущее, тебе вначале нужно поправиться», — напомнила Ольга, — когда поделившийся радостными новостями Фиринов вышел, «А до этого придется вернуться домой. Но прежде выздоравливай, чтобы войти в башню своими ногами». «Не слишком радостная перспектива, да?» — усмехнулся я. «Но вернуться все равно нужно. Других вариантов я не вижу». «Да. Она зовет меня». Чуть потупившись, проговорила девушка. — Ты уже говорила с родственниками? — Нет, я пока не выходила из госпиталя, — смутилась Ольга и тут же добавила, оправдываясь. — Не думай, что я все это время сидела у твоей кровати. И вообще, я тут не ради тебя. Мне просто идти некуда. — Как скажешь, — я улыбнулся. — Тебе бы тоже поспать нормально. — Я в порядке, честно, я в полном порядке, — настойчиво проговорила Ольга. Но я лишь покачал головой, и боль пронзила половину тела. — Пусть твою руку проверят. Нам нужно вернуться во всеоружии, сильными и уверенными в себе, иначе мы проиграем, даже не начав разговор. «Я не уверена, что хочу возвращаться», — вздохнула Ольга, вернувшись в кресло и откинувшись на спинку. «Но нам все равно придется». «Придется». «Не отчаивайся. Выбор есть всегда. Ты можешь присоединиться к Инквизиции или нет». Резко вскинулась Ольга и зашипела от боли на автомате, опершись на пострадавшую руку. «Я не собираюсь отдавать мой род и мой клан младшей семье». «Тебя останавливает только гордость? Или в этом есть и рациональное звено?» «Причем тут гордость? Это мой клан, моего отца, деда и прадеда». «Твой дядя, племянник и все остальные в клане, разве они не дети тех же предков? Дед у вас один, как и бабушка. И что ты этим хочешь сказать? Что мне нужно отказаться от моего места, моего трона?» Зло подалась вперед Ольга, <смех> рассмеялся я и тут же захрипел, морщась от боли. Я говорю, что тебе надо подлечиться, подготовиться и понять для себя, на что ты готова. С их точки зрения они достойны трона не меньше. У тебя должны быть аргументы, не только страх, и тебе придется идти на уступки». — На какие еще уступки? Кому? Им? — Это место моего отца. Ты хочешь, чтобы я отдала трон дяде? — Чтобы ты начала думать не только о власти. — Да ты ее даже удержать не сможешь, — рыкнул я, и в глазах девушки промелькнуло странное выражение между ужасом и восхищением. — Ладно, надо обоим успокоиться. — Ты буквально потребовал у меня отдать трон, а теперь еще и успокаиваешь? Кто сказал, что его не учили править, а? Кто говорил, что не знает, как браться за бедственное положение клана? Возврат к корням не выход. Нужна конкретика». «Ах, вот как! Без тебя разберусь!» — выкрикнула Ольга и выбежала из палаты, оставив меня одного. «Ну, почти. Теперь давай разбираться с тобой. Сара, ты меня слышишь?» «Не слышу, но обращение улавливаю», — ответила ассистент, и ее голос вновь раздался у меня в ухе. «Думаю, если повторить запрос несколько раз, я точно услышу. Значит, теперь с тобой лучше разговаривать вслух. По крайней мере, пока ты не освоилась», — со вздохом прошептал я. «Главное, чтобы это не приняли за ШИЗУ. Но можно и повторять, чтобы ты среагировала, если не будет иной ситуации. Понимаешь меня?» «Да». «А вы? Вы меня понимаете? Хотя интересный вопрос». «Кого меня?» — спросила Сара. «Давай без самокопания. Это вечная проблема интеллекта. И о чем мы тогда будем разговаривать? О погоде. Как странно, что я вообще могу думать об этом абстрактно. О, нет, хватит!» Ты сумела создать пленку вокруг моего сердца, чтобы защитить от повреждений. А значит, каким-то чудом уже контролируешь ее. Рассказывай, что ты поняла и как с ней взаимодействуешь. А как вы дышите? Что за... Ладно. Отбросим тупизну. Я напрягаю мышцы груди, расправляю диафрагму и грудную клетку, затем набираю в легкий воздух. Это очень интересный научный подход, хотя я рассчитывала на более простой ответ, по типу «я просто дышу». «Потому как я просто обязана была спасти нам жизнь, тебе и мне», — ответила Сара. «Я просто сделала». «Просто сделала? Как дышать или ходить?» «Ходить! Да, правильно! Вначале мне было очень сложно, я не понимала, как, и представила». «Я представила». Это так удивительно! Значит, у тебя появилось воображение? Скорее пространственное мышление. Очень похоже на атовизм инженерного модуля, только с более широкими возможностями и неопределенными функциями. С долей сомнений и восторга проговорила Сара. Но воображение... Я столько об этом читала, и сейчас столько всего. Раньше все, что я знала, было лишь набором данных, а два дня назад начала обретать смысл. «Я очень рад за тебя», — пробормотал я, подумав, что это может быть куда сложнее, чем я себе представлял изначально. «Цифровой ассистент, получивший самосознание во время бунта, теперь получил... что? Душу?» «Это было бы слишком хорошо и одновременно слишком странно. Хотя в этом мире все странное. Более того, когда вокруг тебя сменяются не города или страны, а целые миры и вселенные...» «Нет ничего невозможного. Правда, это «ничего» обретает в основном очень злобные формы, старающиеся пожрать твою плоть, жизнь, разум или саму душу. Значит, придется учиться. Другого выхода я не вижу. Раз ты говоришь, что тебе нужно было лишь представить и пожелать, и ты это получила... Значит, это должно действовать и с другими задачами, не только с моим сердцем. И что мы будем делать? У меня пока воображения не хватает. Воображения. Стоп! Не надо напрягаться и тем более убирать пленку с сердца, предупредил я. Идем к великой цели маленькими шажочками. Для начала давай разберемся с интерфейсом. А что с ним? Я его не вижу, как и твою голограмму, обозначил я одну из главных проблем. смущенно замолчала Сара, и несколько секунд я не только не видел, но и не слышал ее, а потом голос раздался уже не в ухе, а в голове. А так! Ничего не изменилось, посмотрев по сторонам, произнес я, и в молчании прошло еще около пяти минут, пока перед глазами появились первые строчки. «О, что-то вижу. Первые признаки есть. Я будто восстанавливаю удаленные файлы на фрагментированном диске, который забросили очень давно», — проговорила Сара. «У людей это называется воспоминание». «Значит, я вспоминаю?» «Это так неожиданно! Чувство! Воспоминание!» Ассистент вновь замолчала, обдумывая происходящее. «А ведь верно. Даже я уже начинаю воспринимать ее большим, чем просто программой в моей голове». Хотя и раньше она была куда большим, чем просто ассистент. Сосредоточься на восстановлении функционала, попросил я. Нужно вернуть хотя бы то, что имелось до абсорбции. Легче сказать, чем сделать, фыркнула Сара. Но работа не прекратилась. Через двадцать минут появилась мини-карта. Еще через час очень знакомая, хоть и измененная голограмма Сары, которая постоянно вздрагивала, искажалась и начинала ходить волнами. А еще у нее изменилась внешность, что было сложно не заметить. Человеческие черты исказились, глаза стали... Чуть не в половину округлившегося лица одежда потускнела и перестала выделяться. «Слышишь меня?» — на всякий случай спросил я. «Как себя чувствуешь?» «Очень странно. Для того, чтобы выполнять базовые системы, приходится прикладывать постоянные усилия. Я даже не думала, что можно просто...» «Не работать! И сколько проблем берут на себя низовые системы и алгоритмы, просто выполняющие свои функции!» — недовольно проговорила Сара. «А теперь мне все приходится делать самой! И в то же время, чем дольше я это делаю, тем проще становится!» Это называется «тренировка». Люди развивают все от тела до собственной памяти, постоянно напрягаясь и выполняя задачи на пределе своих умственных и физических возможностей. «Тут похожая история», — заметил я, — «только у тебя она происходит практически мгновенно. Это не так». Просто я могу выполнять многие задачи на недоступном для вас когнитивном уровне. Проще говоря, для нас с вами время течет не одинаково. На восстановление карты я потратила больше миллиона попыток. На создание полного скрининга организма 200 тысяч запросов, ответила ассистент, сбивая с толку. Как это возможно? Время не отличается. Разный уровень восприятия. Для вас я могу ускорить его в два раза во время бодрствования, и до десяти, а то и до ста раз во время сна. Думаю, это наиболее простой способ ускоренного усвоения информации. — Ну, говорят, что на освоение новой профессии нужно десять тысяч часов. Если то, что ты предлагаешь, правда, и я сумею выдержать обучение, то это позволит, я даже не знаю, как это сказать, загружать информацию напрямую в мозг, будто устанавливать программу, не веря, подумал я. «Это вполне возможно. Но стократная перегрузка может повлечь неприятные последствия. Я бы рекомендовала пока остановиться на десяти- или двадцатикратной, чуть приглушила мои надежды ассистент». «Рассказать, как это происходит?» «Это связано с металлом, что вытекал у меня из ушей?» Верно. «Сейчас я ощущаю в вас измененное вещество по всему телу», — продолжила Сара, когда я кивнул, «В глазах, в почках легких, даже мозге около килограмма чистого веса, каждый сотый грамм молекула или промили крови». «Есть уверенность, что я сумею использовать все это вещество по вашей команде, но не сейчас. Сейчас выполняются лишь простые команды, соответствующие базовым принципам. Ты можешь собрать каплю этого вещества у меня на пальце? Вывести через капилляры на поверхность пальца?» «Давайте попробуем», — не слишком обнадеживая, сказала Сара. Пару минут ничего не происходило, а затем я почувствовал холод на указательном пальце левой руки и поднес его к лицу. Крохотная, едва различимая капля ртути будто просачивалась сквозь кожу. Присмотревшись, я увидел, как по каналам, образующимся в отпечатках пальцев, стекаются крохотные ручейки, будто в серебрянку окунул палец, но едва задел краску. Вот только капля с каждой секунды все увеличивалась. — Дух металла под командованием духа машины! — усмехнулся я, рассматривая каплю. И что же с ним можно сделать, интересно? Если у него те же свойства, что и у нанитов, пусть даже с менее интуитивным управлением, я сумею взять их под контроль и использовать в любых задачах. «Уже сейчас могу сказать, что функционал не будет сильно отличаться», — заверила ассистент. «В первую очередь у этого вещества, как и у любого, есть три агрегатных состояния. Жидкое, как сейчас, твердое, кристаллизованное и газообразное». Что-то меня не тянет проверять, до какой температуры его нужно нагреть, чтобы металл испарился и превратился в газ или даже пары. Подумал я, представив, как раскаленная капля прожигает палец насквозь. Но если мы не будем экспериментировать, то ничего и не добьемся. Попробую собрать больше и поменять состояние, пока на кристаллы. «Тут нет ничего сложного, ведь даже пленка на сердце имеет частичную кристаллическую структуру в виде сетки, в которой удерживается более эластичный материал», — ответила Сара. И капля на моем пальце начала вытягиваться, огибая ноготь и заостряясь, а через пару секунд превратилась в бритвенно-острое лезвие, почти незаметное невооруженным взглядом. И как быстро ты сможешь нарастить ее до полноценных звериных когтей или до спицы длиной, по крайней мере, в десяток сантиметров? Хотите использовать их как оружие? Не лучшее применение, но довольно логичное — Что же, начнем с простых форм и размеров. Спицу. Пруд длиной 100 миллиметров и радиусом 2. С внутренней кристаллической решеткой и упором между большим и указательным пальцем. Сожмите кулак. Теперь чуть поверните, сделав упор большого пальца на сгиб. «Первой фаланги указательного?» Объясняла она не очень, зато прекрасно показывала на картинах, а кроме того воплощала в жизнь. И спустя всего два часа у меня в руках была указанная спица, достаточно прочная и гибкая, чтобы не сломаться от первого удара, и при этом проткнуть что-то тверже подушки. Формирование объектов в левой руке происходило куда проще, быстрее, чем в правой. Возможно, это просто совпадение, но, скорее всего, дело в том, что на левой ладони была контактная группа, с помощью которой я высасывал на ниты и передавал информацию дронам. Вначале использовали только спицу. Затем шар, цилиндр, кастет на всех пальцах, когти и даже армированные перчатки. В кристаллизированной форме материал мог потенциально остановить даже пулю, если им покрыть небольшую площадь и точно знать, куда враг выстрелит. А ведь с килограмма можно сделать все, что угодно. Мачеты, кинжал, может, даже пистолет рассудил я. Сара, какое максимальное давление материала при кристаллизации? Оно выдержит, если из него собрать что-то огнестрельное Без испытаний сказать это невозможно. Мы должны проверять. Но перспектива и в самом деле волнующая. У меня есть пара идей. — У тебя? — Идей? — я оказался так ошарашен, что даже высказал это вслух. — Не обижайся. Если у тебя есть идеи, это потрясающе. Но непривычно. Кажется, тебе ни одной придется заново осваиваться, — успокоил я надувшуюся ассистента. — Просветишь? Что именно ты хочешь сделать? — До того, как падший захватил контроль над Создателем и отрезал меня от его инженерных функций, я получила множество данных, теперь ставших не до конца четкими воспоминаниями. «Схемы и чертежи — это только первый слой». Намного важнее работа с большим объемом вещества, каждая молекула которого одновременно имеет собственный механизм управления и одновременно управляется все сразу. Если это не навредит моему состоянию, не вижу никаких проблем в том, чтобы дать тебе чуть больше свободы. «Экспериментируй. Если это приведет к твоему развитию и росту нашей общей силы, я даже помогу, чем смогу. Для начала нужно пожертвовать некоторым количеством живого металла, устроить ему дисперсию и посмотреть, как он будет управляться на расстоянии, какой объем является минимальным для принятия команд». Мне на подобные эксперименты много не надо. Достаточно пары граммов. Пары? Ха. а ведь совсем недавно для сбора такого количества нам пришлось бы убить по две сотни тварей. А теперь две тысячных для тебя не жалко? Впрочем, давай. На левом указательном пальце вновь появилась капля, крохотная, но довольно холодная, а затем, не меняя температуры, она начала исчезать. Сперва я подумал, что это всего лишь втягивание обратно в кожу, но, поднеся палец на расстояние в десяток сантиметров, сумел разглядеть поднимающийся серебристый туман. Он начал разлетаться в стороны. Но спустя всего несколько мгновений замер, образовав едва заметное облачко, и начал вновь возвращаться на палец. Эксперименты затянулись до позднего вечера, и хотя Сара сказала, что все в пределах нормы, меня немного беспокоила ситуация с веществом. Живой металл духом которого я стал владеть, был очень похож по свойствам на рой нанитов. Пусть цвет и название отличалось, за время экспериментов стало понятно, что функционал был идентичным, не требовал электричества или химической реакции, но в то же время мог отдаляться от меня на несколько метров в том числе в виде капель или снарядов. А стоило ему стать ненужным, как распадался на туман, возвращающийся в тело. Хотя ветер в таком случае может сыграть с нами злую шутку. Нам больше негде пополнять запасы, нанитов больше не будет. И то, что материал постепенно возвращается, отлично. Но недостаточно. Любой враг справится с нами с помощью фена или промышленного вентилятора. Попробуем изменить тактику. Сделаем что-то более сложное. Например, насекомое, которое будет возвращаться куда быстрее. «Летающий муравей или стрекоза?» В одной из книг по биологии было указано, что они самые быстрые насекомые на планете. — В одной из книг? — У тебя остались воспоминания о скачанной информации? — не веря в удачу, спросил я. — Да, и вы вполне сможете их выучить во время ускоренного сна, — ответила ассистент. — Пчела, сборщик, как вам вариант? — Давай попробуем, только не слишком усложняй. Внутреннее строение нам же совершенно не важно, — уточнил я. И голограмма Сары неуверенно кивнула. Через пятнадцать минут в воздухе гудела крыльями первая пчела. Еще через час бабочка, бесшумно облетевшая палату. А когда Сара вновь начала выкачивать из меня металл, собирая его в шар диаметром с перепелиное яйцо, я напрягся. — Что это ты удумала? Такое здоровенное насекомое не взлетит. И так пришлось делать полых пчел, — Обеспокоенно заметил я. Но ассистент ничего не сказала. За минуту я убедился в двух вещах. Во-первых, это и в самом деле яйцо. Во-вторых, оно намертво срослось с моей ладонью, так что даже с кожей не оторвать. А в-третьих, что, несмотря на все происходящее, я слишком узко мыслю. Яйцо дрогнуло. Металлическая скорлупа разошлась в стороны, быстро увеличиваясь в размерах, истончаясь до прозрачности и превращаясь в острые и длинные крылья, как у стрекозы. А затем, расправив их, вперед шагнула хозяйка такого великолепия — очешуеть. «Сара, как это возможно? Если уж делать нечто невероятное, зачем себя ограничивать?» Улыбнулась фея из жидкого металла и, застрекотав крыльями, начала подниматься в воздух. Неожиданный сквозняк отнес ее в сторону, когда в потемневшую палату ворвалась Ольга — — Я тут подумала, ты прав. Прости, мне и в самом деле нужно предложить что-то... — проговорила княгиня, остановившись в паре шагов от кровати. Ее взгляд проходил сквозь Сару, будто не в силах осознать, что именно она видит. Но девушка не могла долго игнорировать тяжелое гудение и замерзшую в воздухе фею. «Все в порядке!» — попробовал я успокоить заморгавшую Ольгу, но она лишь зажмурилась, резко открыла глаза, помотала головой еще раз и, наконец, не выдержав, ткнула фею пальцем. «Это еще что? И почему она голая?» Глава седьмая «Ты что творишь?» — возмутился я, но удержать девушку не сумел, а Ольга вскинула клинок и одним движением разрубила Сару на две половины, которые трепыхались в конвульсиях, пока крылья не замерли. «Вот и все!» — с удовлетворением проговорила девушка. «Это же тот паразит, который пытался захватить твое тело, верно?» Расслабься. — Теперь все хорошо, я тебя спасла, — прикончила тварь. — Я в полном порядке, хотя это было неожиданно. — Я тебя разочарую. Дважды, выдохнув и прикрыв глаза, проговорил я. — Во-первых, ты ее не убила. Она не в той кучке металла, а в моей голове. Это же просто кусочек, подчиненный моей новой способности. А во-вторых, она нам не враг. Она и есть дух машины. Пусть и получил я ее не от обелиска, он ее изменил. Ну и последнее. Тут говорить не пришлось. Я просто кивнул на пол, где тело феи растеклось амебой, которая уже потекла в мою сторону. Ну да, эффективнее, чем в виде тумана, хотя и слишком наглядно. Пожалуй, надо будет обдумать, что с этим делать в будущем, иначе при поражении Сары она выдаст мое местоположение». Я правильно поняла твои мысли. Ты хочешь использовать меня в качестве дрона-разведчика? Не слишком ли расточительно? Не может этого быть. Я разрубила ее благословенным оружием. Она убивает всех, и духов, и демонов, — ошарашенно проговорила Ольга. Ее там и не было. Я же сказал, она у меня в голове. А в теле? Ну пусть будет феи, только сигнал, ответил я, и приказал ассистенту воссоздать тело. Лужица задрожала, и через несколько секунд на полу уже стояла ожившая металлическая статуэтка с крыльями. «Думаю, стоит вас представить. Это княгиня Ольга, моя подруга. А это мой ассистент и помощница Сара, бывший И-И. Что И-И? Почему бывшая?» — растерялась княгиня. «Потому что обериском она обозначена как дух». «И вообще, почему я за тебя отвечаю?» — перевел я взгляд на ассистента. «Духи не могут общаться. Ты же был со мной у Борзой. Да у тебя собственный дух есть. О чем ты говоришь?» «Вообще-то я вполне могу разговаривать», — металлическим голосом прогудела Сара, заставив Ольгу снова схватиться за меч. «Ага». «Только выглядит это страшновато!» «Ты бы хоть рот открывала ради приличия», — указал я ассистентке на ошибку. Фея несколько секунд стояла молча, потом ладонями размяла щеки, проведя пальцами по губам, а потом засунула их в рот и раздвинула его. Да только перестаралась. э э, -э у тебя сейчас нижняя челюсть отвалится!» — Строго говоря, у меня нет челюсти ни верхней, ни нижней, — ответила Сара, повернувшись ко мне. — Я говорю с помощью вибраций, испускаемых телом и крыльями, используя их в качестве динамиков. Относительно животных у меня вообще нет костей или частей тела. «Ведь они все жидкий металл!» «Старый, тебе лучше рассказать все подробнее, иначе дальше мы пойдем разными путями. И куда ты, интересно, без него пойдешь?» Вновь прогудела Сара, рот она открывала, но не попадала в слоги. «Перестань!» «Мы в одной лодке», — отмахнулся я, успокаивая девушек. Ладно. — Давай по порядку. Разговор выйдет долгим. Присаживайся, Оля. — Пересказать все, что произошло со мной и с Сарой, не скрывая нашего противостояния и зарождения ее разума, было делом не быстрым, но времени у нас было в избытке, и мы справились всего-то за два дня. А попутно с рассказами и разговорами... Я осваивал новые способности. Интерфейс восстановили полностью. Хоть он изменился и подстроился под новую реальность. Карта, дополненная реальность, статистика организма и многое другое. Особенно ценным стало зрение через глаза Сары — и любого, даже крохотного кусочка живого металла, который мог двигаться по моей команде. Эта ключевая особенность позволяла отказаться от дронов в любом виде. А еще благодаря ей мы сумели сохранить появление сары Фи в секрете. В то же время нам нужно было разобраться с дальнейшими действиями по клану Барзых. У Ольги почти не осталось сторонников в роду, ее рыцарское копье погибло в